Ветер по морю гуляет. От окраины города Малые Репейники до дачного поселка Бубенец дорога идет по кудрявым перелескам. Начинающий поэт, второклассник Генка Корепьев, шагал по этой дороге. Над Репейным островом, над всей страной Ёшкин свет, сверкало июньское солнце. В его лучах прыгали и свистели всякие птахи, переливались красками бабочки, а в кустах шебуршала мелкая волшебная живность. У моста через стеклянный ручей генки встретился ежик. «Привет», — сказал Генка. «Привет», — заулыбался ежик. «Далеко ли идешь?» Генка объяснил, что идет в гости к дедушке. «Хочешь со мной?» Ежик хотел. Генка посадил его в корзинку с яблоками, которые послала дедушке Генкина мама. Дедушка Станислав Сергеевич Репьев обрадовался внуку. А еще больше обрадовался, когда заглянул в корзинку. А, да здесь еще один гость!» «Здрасте», — сказал ежик и застеснялся. Ему редко приходилось разговаривать с незнакомыми взрослыми. Станислав Сергеевич удивился снова. «Здравствуй, голубчик! Сколько себя помню, не встречал говорящих ежей!» С говорящими попугаями, с кварцами и воронами знаком. Помню одну говорящую обезьяну, видел в сырке говорящего кота. А вот чтоб ежики разговаривали. Вот чудо! Ну, дед, ты забыл, что ли, в каком краю живешь? Упрекнул его внук. Это страна всяких сказок. Здесь кто угодно может разговаривать, если захочет. Даже старые пни. А уж ежи-то в первую очередь. Недаром эта земля называется «Ежкин свет». «Да», — вздохнул Генкин дедушка. «Видимо, в самом деле я отстал от нынешней жизни. Дело в том, что я по уши залез в свои воспоминания о прошлом». Станислав Сергеевич много лет работал редактором газеты «Вечерняя колючка», которая печаталась в «Малых репейниках». Кроме того, он был известен как автор нескольких книжек с интересными рассказами. А в прошлом году он вышел на пенсию и теперь писал «Колючие воспоминания». «Ну, как движется работа?» — деловито спросил Генка. «О чем нынче пишешь?» Дед поправил очки и строго сказал. «Об Александре Сергеевиче Пушкине». Тут удивился даже ежик, но молча. А Генка изумленно сказал. «Разве ты был с ним знаком?» Станислав Сергеевич глянул на внука с упреком. «Я думал, Геннадий, что ты образованный человек» сообразив какие времена жил наш великий поэт. Я родился через сто лет после того, как Александр Сергеевич смертельно ранили на дуэли. — Я это знаю, потому и странно мне, что ты можешь про него вспоминать. — Я вспоминаю не о встречах с Пушкиным, а о том, как он своими стихами и сказками помогал мне в жизни. — А как помогал? — Хочешь послушать? — Конечно, и Ёжик тоже. И вот какую историю услышали начинающий поэт Ген Корепьев и ежик. Когда Станислав Сергеевич был совсем маленьким Стасиком и не ходил в школу, по всей земле шла большая война. Стасик жил тогда в северном городке с названием Тугулай. Фронт гремел далеко от Тугулая, но здесь война тоже чувствовалась. В Тугулай привозили множество раненых, которые лечились в госпиталях. В таком госпитале работала и мама Стасика, а папа воевал. Мама приходила со своих медицинских дежурств поздно. Стасик целыми днями скучал дома один, слушал, как за бревенчатыми стенами скребется поземка. Мама говорила, если бы ты научился читать, тебе было бы гораздо веселее жить. И по вечерам учила пятилетнего Стасика грамоте, по-старому, еще двоенному букварю. В букваре Стасику нравилась одна картинка. Кораблик среди синих, отороченных пенными гребешками волн. Под картинкой были строчки. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Мама сказала, что эти стихи написал Пушкин. Стасик сразу выучил их наизусть. Днем, когда в деревянном доме никого не было, и только черный бумажный репродуктор неразборчиво бормотал в углу, Стасик строил из табуреток корабль и распевал: «Ветер по морю гуляет!» А вечером, когда мама брала букварь и говорила «ну-ка, почитай что-нибудь», Стасик тут же предлагал «я про кораблик!» «Какой хитрый! Про кораблик ты читаешь по памяти, а надо по буквам! Ну-ка, вот это!» И Стасик со скрипом разбирал строчки, как мама мыла лушу, а луша мыла раму. «Что за луша?» — сердился он про себя. «Таких имен даже и не бывает!» Луша представлялась ему противной неумытой девчонкой. И, видимо, чтобы избавиться от этой луши, Стасик наконец научился читать. К шести годам он прочитал уже немало книжек. И про Гулливера. И про эболита, и про русских богатырей, и всякие другие. Однажды мама купила на рынке потрепанные сказки Пушкина с цветными картинками. И тогда-то Стасик узнал, что строчки о кораблике не просто стихи, а частичка сказки о царе Салтане. От пушкинских сказок Стасик отрывался теперь только вечером, когда возвращалась мама. Однажды мама стряхнула со своего полушубка снег и пожаловалась. «Ох, и погода! Такой лютый мороз!» «А что такое лютый?» — не понял Стасик. Он впервые услышал это слово. «Значит, злой, свирепый, беспощадный. Как фашисты?» — тихо спросил Стасик. «Да», — вздохнула мама и обняла Стасика. «Но фашистам скоро конец. Всей войне скоро конец. Слышишь, по радио опять передают салют». И правда, в репродукторе грохали залпы московского салюта в честь еще одной победы нашей армии. Стасик устроился у керосиновой лампы и задумался. Вспомнил строчки о кораблике. «Пушки с берега полят, кораблю пристать велят». Когда он прочитал это первый раз, то расстроился. «Мама, а зачем они стреляют по кораблику? Он же ничего плохого князю Гвидону не сделал». Мама объяснила, что такая стрельба мирная. Это просто сигнал, приглашение к берегу. И салют, подумал сейчас Стасик. Мама, послушай, я придумал продолжение Пушкина. Пушки с берега полят, кораблю пристать велят. Князь Гвидон совсем не лют, вся его стрельба — салют. Мама похвалила Стасика, а он с той поры начал сочинять стихи. Иногда они получались, иногда не очень. Зависело от настроения. Когда Стасик пошел в школу про его «талант», узнала учительница Елена Ивановна. Иногда просила придумать что-нибудь для стенной газеты. Один раз, когда Стасик учился уже в третьем классе, Елена Ивановна сказала на уроке чтения. «Ребята, скоро мы будем отмечать 110 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Вы все знаете, что это наш великий любимый поэт. У нас будет литературный утренник. Давайте придумаем, что интересного мы сможем для этого утренника приготовить. Придумали прочитать всякие пушкинские стихи, показать сценку из сказки про балду, устроить бой Руслана с великанской головой. Ну и много еще всякого. Можно я буду Русланом? Спросил Стасик. У меня есть деревянный меч и щит из фанеры. Но Елена Ивановна предложила другое. Пусть Репьёв лучше придумает стихи на пушкинскую тему. Стасик, ты ведь умеешь? Ну, я не знаю. Это ж не всегда получается. Когда как. А ты попробуй. Вдруг получится. По дороге из школы Стасик стал пробовать. Но ничего не приходило в голову. Только вертелась в памяти строчка «Ветер по морю гуляет». Дома Стасик с досады стукнул себя по затылку и решил, что никаких стихов не будет. Потом он пошел в гости к девятикласснику Саше Пантюхину. Саша был сосед, жил за стенкой. В комнате у него было очень интересно. На стенах висели географические карты и картинки с кораблями. Саша собирался в моряке. В тот день Саша и его приятель Витя мастерили из большого куска сосновой коры модель кораблика. Кораблик получался красивый, из старинного вида. Володя сказал, что такой корабельный тип называется галеон. Галеон был похож на кораблик из букваря. Стасик посмотрел на него, закусил губу, свел брови. И стихи стали придумываться строчка за строчкой. Вот что получилось. «Ветер по морю гуляет», — это Пушкин написал. Про кораблик, про отважный, он мне сказку рассказал. Из куска коры сосновой я построю галеон. Будет он совсем как новый, и красивый будет он. Он, конечно, будет мал, потому что он игрушка, но зато его назвал я прекрасным словом Пушкин. Стасик вырвал из тетрадки листок, синим карандашом печатными буквами написал стихи на клетчатой странице и утром показал Елене Ивановне. Он очень смущался, но Елена Ивановна похвалила, сказала, что Стасик прочитает это стихотворение на утреннике. На пушкинский утренник Стасик собирался как на большой праздник. Мама дала ему новые суконные брюки, которые недавно прислал в подарок сыну папа. Война давно кончилась, Но папа так и не вернулся домой. Сначала мама говорила, что он продолжает армейскую службу за границей, но в конце концов призналась, едва ли папа когда-нибудь вернется. Он остался жить в далеком городе, и там у него теперь другая семья. Стасик погоревал, а потом подумал. Ну ладно, это все-таки лучше, чем убили бы на фронте. А брюки были замечательные, как у краснофлотцев. Конечно, очень подошла бы к ним матроска, но ее не было. Был только медный значок якорёк, который недавно подарил Саша Пантюхин. Стасик прицепил якорёк к белой рубашке и пошел в школу не в валенках, а в ботинках, чтобы у него был более флотский вид. в Стихи Стасик прочитал громко и с выражением, и хлопали ему не меньше, чем Вовке Савостину, который изображал Руслана и воевал с головой. А потом эти стихи поместили еще и в школьный стен газете. Но радости от этого устасика не было. То ли из-за стихов о кораблике, то ли из-за флотских брюк, кто-то назвал третьеклассника Репьёва моряком. И пошло с того дня моряк да моряк. Если бы просто моряк, тогда ничего плохого, но ведь приклеивали всякое: и моряк с печки бряк, и капитан с разбитого корыта, потому что были в классе несколько вредных пацанов, которые любили изводить тех, кто не очень сильный и не очень смелый. А Стасик, надо признаться, был как раз таким в ту пору. Случалось, он даже плакал от всех этих дразнилок, тумаков и щипков. Суконные брюки Стасик больше не надевал, ходил в старых байковых шароварах с заплатами на коленях. И однажды он жалобно сказал Сереге Сумову, самому вредному из всех дразнильщиков. «Ну чего, пристаете? Я те штаны давно уже не ношу, а вы все одно и то же. Какой я вам моряк? Серега был вредный, но не глупый. Он ехидно сощурился. «Да ходи ты хоть совсем без штанов, все равно будешь моряк, немытый хряк, пока все помнят твои дурацкие стихи про дурацкий кораблик». «Почему это они дурацкие?» — спросил Стасик и начал понемногу злиться. «Да потому что дурацкие, от первой до последней строчки». «Чего-чего?» — Стасик тоже прищурился и разозлился посильнее. А было у него такое свойство, чем больше сервис тем меньше боится. «Ну-ка, повтори. От первой до последней строчки!» С удовольствием повторил Серега Сумов. «Да ведь первую-то написал не я, а Пушкин». «Ну и что, все равно дурацкая!» – необдумно заявил Сумов. «По отношению к себе Стасик мог стерпеть многое, но когда такое говорят о Пушкине...» Елена Ивановна растащила Репьева и Сумова через минуту. У каждого под глазом было полиловой дули. К тому же у Сереги в носу краснело что-то похожее на ягоду-клюкву. Девчонки-третьеклассницы тут же сообщили учительнице подробности ссоры. Елена Ивановна сказала, что никак не ожидала от воспитанного Стасика Репьева такого поведения, и ей придется записать ему в дневник замечания а Сумову она поставит двойку по чтению, чтобы не говорил глупых слов об Александре Сергеевичу. Серега заревел. Девчонки тут же его начали жалеть и просить Елену Ивановну, что не надо ставить двойку, а то Сумову дома взгреет дважды, не только за синяк, но и за плохую отметку. «Так и быть», — сказала Елена Ивановна, — «но в следующий раз не говори глупостей». Тут девчонки вспомнили про Стаська. Это ж несправедливо, Сумову ничего, а Репьеву замечание. «Ладно, не стану на этот раз писать», — решила Елена Ивановна. «Идите сюда оба, я припудрю вам синяки». «И больше вас не называли моряком?» — смущенно спросил ежик, который сидел сейчас у Генки на коленях. Станислав Сергеевич сказал, что называли, но никаких дразнилок к этому слову уже не прибавляли. Драка с Сумовым укрепила его авторитет. «А почему ты не стал писать стихи, когда вырос?» спросил Генка. «Потому что у каждого свои наклонности. С годами мне все больше нравилось писать смешные рассказы и филеетоны. Но я всегда любил Пушкина и люблю до сих пор. Я читаю почти каждый день». И это мне помогает в жизни. Асумов, кстати, сделался артистом драматического театра. И в течение нескольких сезонов играл роль Александра Сергеевича в пьесе «Сказки в Михайловском». Вот такие бывают повороты судьбы. «Вот такие бывают повороты судьбы», — заметил Генка, когда они на обратном пути решили шагать напрямик и оказались в колючем кустарнике. Шипастые ветки царапались, как сердитые коты. «Ничего, не бывает сказок без колючек», напомнил ёжик Генке строчку из его собственных стихов. «Да», — согласился Генка, и добавил две новые. «Пусть шиповник этот люд, все равно его стерплю». И он, стиснув зубы, ринулся на пролом. Ёжик за другом. И почти сразу они оказались на берегу стеклянного ручья. «Смотри-ка», — воскликнул ёжик, — «путешественники». В половинке выдолбленной тыквы плыли по ручью два ежевичных гнома — Федя и Бутон. Прям как в Галеоне!» — обрадовался Генка. «Ну-ка давай, позовем их!» Он надул щеки и громко сказал «Бум! Бах!» — поддержал его ежик. «Бум! Бах!» «Это вы чего?» — крикнул с Галеона Бутон. «Стреляем!» — сказал ежик. «Зачем?» — огорчился Федя. «Мы же с вами не воюем!» Это не для войны, это приглашение к пристани, — объяснил Генка. О, как в сказке о царе Салтане, — обрадовался Федя. Он был начитанный гном. Да, — крикнул Генка, — и о его сыне гвидоне Князь Гведон совсем не лют, вся стрельба его салют. А зачем нам к вашей пристани, — спросил подозрительный Бутон. Мы вас орехами угостим, — и Генка запустил руку в карман. Он и ежик дали гномам орехов. Гномы сказали спасибо, поболтали о том о сём и поплыли дальше по своим делам, вниз по течению. По пути они грызли крупные лесные орехи, а скорлупу бросали в воду. В эти скорлупки забирались всякие водяные личинки и головастики и плыли следом за гномами, тоже будто в корабликах. Но Генка и ежик шагали к дому и этого не видели, а не то начинающий поэт Репьёв наверняка сочинил бы стихи о таком путешествии. Вот такая сказка. Галка и Лилька, услышав ее, наверняка обозвали бы меня Врунгелем. По крайней мере, за ту часть, где ежик и гномы. Они тогда не читали книжки Андрея Некрасова о приключениях знаменитого капитана. И это прозвище следует отнести насчет их собственного словотворчества. Врунгелем они обзывали меня неоднократно, за всякие мои фантазии, хотя слушать их любили. Однажды на каком-то банкете... Кажется, по поводу 50-летия журнала «Пионер», мы сидели рядом с Андреем Сергеевичем Некрасовым и, слегка поддав, веселились и говорили, что вдвоем представляем объединенные морские силы славного журнала. Там я и рассказал ему, каким прозвищем награждали меня в пору начальной школы. Андрей Сергеевич обрадовался. Он сказал, что поставит вопрос о моем приеме в клуб капитанов, куда входят разные знаменитые моряки. Сам он был, по-моему, председателем этого клуба. По крайней мере, носил его значок – черный прямоугольник с капитанским шевроном торгфлота. Я на этот значок смотрел с нескрываемой завистью. Я возразил, что у меня нет никакого морского диплома, только удостоверение яхтенного, рулевого и командира шлюпки. Андрей Сергеевич утешил меня, что я имею право на почетное членство, как автор книг про морские дела и руководитель флотилии Каравелла. Некоторое время я жил надеждой на приобщение к славному сонму капитанов, но, увы, не все планы сбываются. А жаль. Мне иногда кажется, что в этом клубе я встретил бы того пожилого высокого капитана, который командовал учебным фрегатом «Орион». Он спросил бы. «Что ж вы не дождались меня тогда у 26 шестого кабинета?» «Извините, капитан, так получилось. Может быть, еще не поздно?» «Нет, поздно уже. Зато я только сейчас, честное слово, не вру, за час до того момента, как пишу эти строчки, получил письмо другого капитана, своего давнего друга Захара Липшица, который словно специально позаботился о том, как мне закончить эти мемуарные заметки. Потому что он тоже пишет об арионе Но сначала о непрошибаемости чиновников, которые, видимо, одинаковы во всех странах. С Захаром мы познакомились ровно 30 лет назад, в Риге, на борту учебной шхуны Кадор. Она потом снималась в роли яхты Дункан в многосерийном фильме о детях капитана Гранта. Он был тогда на Кадоре вторым штурманом, а я привел на этот парусник ребят из Каравеллы, которые приехали на Балтику для участия в морской игре. С тех пор у нас завязалась переписка, стал Захар приезжать в Свердловск ко мне и в нашу флотилию. Присылал сувениры и письма из разных заморских стран, и каждое письмо было готовым рассказом из серии «Приключения на море и на берегу». А в 90-м году, приплыв в Питер на туристическом теплоходе, я узнал, что уезжает Захар за границу. Так сложились обстоятельства у капитана дальнего плавания, которого в пароходстве считали одним из лучших судоводителей и отпускать не хотели. Что за обстоятельства и каковы причины, говорить не мне, знаю только, что они были вескими. Мы горько попрощались, будучи почти уверенными, что расстаемся навсегда. К счастью, оказалось не навсегда, но до новой встречи прошло несколько лет. Захар писал «И оттуда». Не жалея красок, повествовал о нравах в израильском флоте и в стране, так, как он все это видел. Дай бог удачи тем, кто нашел там свою судьбу. К Захару же формула нашего знакомого, что любая щель на родине лучше ниши в чужой стране, оказалась применима стопроцентно. Нет, он не жаловался на бедность, отнюдь, но приключения начались сразу. Уезжал отсюда он с великими трудностями, пришлось даже оформить развод с женой, единственной любимой Любой, которая уехала отдельно. Естественно, там они сразу же пожелали оформить брак заново, тем более что по ортодоксальным иудейским законам нельзя жить в одной квартире мужчине и женщине, ежели брак не зарегистрирован. Казалось бы, чего проще? Но нет, чиновники отказали под тем предлогом, что невеста – нечистокровная еврейка. Порядочки, да. И это в стране, где многие из нынешних ее жителей в свое время пострадали от борцов за чистоту арийской расы. Кстати, в одном из писем Захар рассказал о трагической судьбе мальчика Гриши, который погиб на Иерусалимском рынке в момент террористического акта и которого не хотели хоронить на нормальном кладбище, поскольку он был тоже не стопроцентный еврей. Дело дошло чуть ли не до правительства но похоронить позволено было лишь на кладбище для лиц с сомнительным еврейством. Однако вернемся к семейным проблемам капитана. Что было делать? К счастью, знающие люди подсказали, что парагвайское посольство за определенную мзду регистрирует браки всех желающих. Так сказать, одно из средств пополнения бюджета. Пример для наших чиновников. Зарегистрировались у парагвайцев, с чем я своевременно и поздравил молодоженов. А год назад Захар и Люба вернулись в Питер. Не вынесла душа коренного ленинградца жизни в южных краях. Теперь капитан Липшис вышел на пенсию и преподает английский язык в морском колледже. При встречах и в телефонных беседах говорит, что счастлив. Юные курсанты осаждают его вопросами не только по грамматике и произношению на инглише, но и по навигации и морской практике. Однако, судя по всему, капитан это лишь радует. Но нет счастья. Без ложки дегтя. Об этом и письмо. «Совершенно секретно. Здравствуй, Слава. Это письмо действительно большой секрет от Гиннеса. Если кто-нибудь меня выдаст, то Гиннес, я боюсь, может поместить мой снимок в свою книгу. Тогда каждый сможет показывать на него, то есть на меня, пальцем, и говорить, «Посмотрите на этого трижды, трижды женатого уникума, и поверите ли, «Ведь в это невозможно поверить, потому что такого по правде не бывает. Он три раза женился все на одной и той же женщине. И только поэтому попал в книгу рекордов, ибо нет в нем никакой другой добродетели, которая бы тянула на рекорд книги». «Да, Слава, это так». Когда мы с Любой вернулись в Ленинград, то мы, конечно же, предъявили там, где это требовалось, наше парагвайское брачное свидетельство с официальным переводом с испанского на русский язык, с заверением главной израильской нотариальной конторы и подтверждением аж самого Министерства юстиции Израиля. Но ничего не помогло. Бюрократы никак не могли уразуметь, как у бывших совграждан У бывших израильских граждан может быть брачное свидетельство той страны, гражданами которой они никогда не являлись и в которой вообще никогда не бывали, даже проездом, даже пролетом. И что же мне слава было делать? По-моему, только одно – идти на рекорд. И в третий раз, неужели не последний, сколько можно, сыпун мне на язык, и в третий раз я и Люба вышли на ковер дворца бракосочетания. И у меня, Слава, в душе было и есть такое ощущение, что моя третья жена ни в чем не уступает первому. ду. «Ваше благородие, госпожа чужбина, Жарко обнимала ты, да только не любила, В ласковые сети больше не лови, Не везет мне в смерти». Мне везет во любви, пара па Захар. 12 августа 99 -го года. Постскриптум. Это письмо еще не секрет только для Жени Пинаева и для тех читателей, которым ты доверяешь, как ему. Прости, Жень, грешную душу многоженца, и не откажись при следующей встрече пожать ему руку, Обнять его и, как прежде, по-дружески постучать кулаком по спине. Еще древние греки заметили, что боги не любят человеческого совершенства. Один из церковных постулатов утверждает, что браки заключаются на небесах, и каждый получает то, что заслуживает. Так что, как видишь, Женя, не я такой, боги такие. Орион — возлюбленный богиня Артемиды, убитый ею из ревности и помещенный богами на небо в виде созвездия. Холодно ему, наверное, там. А тебе я желаю тепла и счастья. Захар Наш друг Евгений Иванович Пинаев — моряк, живописец и писатель. Еще не читал этого письма. А я позвонил в Питер, вновь поздравил молодоженов и слезно умолял Захара позволить мне опубликовать его письмо, ибо оно, как по заказу, логично завершает мои бестолковые воспоминания неожиданными словами о созвездии Ориона. Захар сдался. К тому же я узнал, что капитанский портрет, написанный Женей Пинаевым еще в давние годы, наконец-то доставлен Захару и обрел в его квартире законное место. История этого портрета – отдельный сюжет, и я пообещал, что когда-нибудь напишу повесть «Портрет капитана Липшица». Она будет заключительной частью трилогии. Предыдущие две части давно напечатаны. Первая – «Портрет капитана Румба», посвящена моему сыну Алешке Евгению Пинаеву. Вторая – «Пистолет капитана Сундукера» Захару Липшицу. Остается придумать, кому посвятить третью повесть. Мой бессюжетный мемуар почти окончен. Слово «мемуар» очень нравится Жене Пинаеву. Он торопил меня с этой работой, чтобы скорее ознакомиться. И однажды ревниво спросил. «А ведь, Бугрове ты напишешь?» Виталий Бугров появился в следопыте почти сразу после того, как я в 65-м году ушел из редакции на свободные хлеба. Он занял в штате мое место. Но на этом самом месте он совершил то, чего я не сумел бы никогда в жизни создал великолепнейший отдел фантастики и сделал журнал знаменем фэнов во всей стране. Я виновато сказал Жене, что о нашем друге Виталии Ивановича я писал не раз, а теперь как-то не укладывается в сюжет. Но нет, укладывается. Я писал эти заметки в те несколько свободных дней, когда в «Уральском следопыте» решалась судьба моего нового романа. Сейчас вроде бы решилась. Роман «Лужайки, где пляшут скворечники» посвящен памяти Виталия Бугрова. Именно Вити, в отдел фантастики я обещал его еще в июне 94-го, при нашей последней встрече. Три дня назад, желая достать письмо Чуковского, я полез в старую архивную папку. И там, вместе со стихами Эдуарда Якубовского, который уже поместил в этих заметках, нашел очень давние, студенческие Витины стихи. Мы жили тогда, в 59-м, в одной комнате, и Витя подарил стихи мне. Посвящены они не мне, в школьные-то годы мы не были знакомы. Может быть, кому-то из Витиных одноклассников, а может быть, просто придуманному лирическому герою. Не все ли равно? Теперь мне кажется, что и мне в какой-то степени.